Сура Курейш, Курейшиты, во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Ради единения Курейшитов, единения их во время зимних и летних поездок. Пусть же они поклоняются Господу этого дома, Каабы, который накормил их после голода и избавил их от страха.